Глава двенадцатая. Нейротехнологии. предоставлено Оливье Улье, президентом компании Emotive из США, а также Советом по глобальному будущему нейротехнологии и науке о мозге в составе Всемирного экономического форума. Представьте себе, что наступил 2030 год, и вы сидите перед экраном, на котором только что появилось всплывающее сообщение. Уровень вашего внимания снизился. Вы осознаете, что последние несколько минут бесцельно смотрели в экран. Сдерживая зевоту, вы щелкаете ссылку на последние показания системы мониторинга ваших мозговых волн и пытаетесь оценить свое текущее психическое состояние. Система рекомендует вам поспать, но вам нужно закончить работу. Может принять таблетку ноотропного средства, чтобы без проблем поработать до 3 часов ночи. Друзья говорят, что злоупотреблять химическими стимуляторами вредно. Но вы регулярно проверяетесь на признаки болезней Альцгеймера и Паркинсона, и пока все нормально. Понятие нейротехнологии включает широкий набор методик, позволяющих глубоко проникать в механизмы работы человеческого мозга и извлекать информацию, расширять возможности наших органов чувств, изменять поведение и взаимодействовать с миром. Может показаться фантастикой, но это правда. Нейробиология медленно, но верно выходит из медицинских и научных лабораторий и проникает в нашу повседневную жизнь. Отрасль нейротехнологии очень быстро становится все более зрелой. В рамках четвертой промышленной революции она позволяет создавать совершенно новые и ценные системы, но одновременно создает серьезные риски и проблемы регулирования. Что такое нейротехнологии и почему они важны? Нейротехнологии позволяют усовершенствовать существующие механизмы влияния на сознание и мыслительный процесс, а также понять многие процессы, происходящие в мозге. В числе прочего это подразумевает расшифровку наших мыслей с высокой степенью детализации за счет применения новых химических веществ и методов влияния на мозг для устранения ошибок и расширения его возможностей. Помимо этого, нейротехнологии помогают нам общаться и взаимодействовать с миром, а также значительно расширять возможности наших органов чувств. Сложный человеческий мозг — исключительно интересный объект для изучения. В черепной коробке находится 1,4 килограмма клеток, в том числе 80 миллиардов нейронов, объединенных более чем 100 триллионами связей. Если бы каждый из 7,4 миллиарда людей, живущих на Земле, имел отношение с каждым из остальных людей, то разобраться в их социальных отношениях было бы гораздо проще, чем понять, как же работает человеческий мозг. На протяжении тысячелетий люди изменяли свое поведение с помощью веществ, влияющих на химические процессы в мозге. Это происходило задолго до того, как было доказано, что мозг – основной орган, отвечающий за познание и накопление опыта. Потребление алкоголя, жевание листьев коки, курение табака и прием в пищу грибов с псилоцибином – все это примеры того, как люди влияли на собственные мыслительные процессы или поведение, руководствуясь религиозными мотивами или просто для развлечения. Такие действия часто считались спорными и оценивались неоднозначно. При первых попытках использования новых веществ, даже таких безвредных, как кофе, они неоднократно объявлялись вне закона. На протяжении всей своей истории человек применял самые разные методы, чтобы разобраться, как работает наш мозг. От препарирования мозга до построения философских теорий и от психологических исследований до сканирования мозга. Новые технологии позволяют значительно продвинуться в плане измерений, анализа, интерпретации и визуализации химических и электрических сигналов в мозге. Это не только приведет к возникновению новых экономических возможностей и открытий в медицине, но и поставит массу этических и социальных вопросов. Важность нейротехнологии определяется тремя причинами. Во-первых, способность читать информацию из мозга и записывать ее в мозг создает предпосылки для новых отраслей и систем, открывающих новые возможности, которые будут иметь колоссальные социальные, политические и экономические последствия. Как и в случае биотехнологий, слушайте главу 11, способность исправлять ошибки и приумножать преимущества станет настоящей золотой жилой для тех, кто достаточно богат, чтобы покупать и продавать нейротехнологии и связанные с ними услуги. Вместе с тем доступ к глубоко личным мыслям человека и влияние на их ход станут огромной проблемой в мире, управляемым алгоритмами и тотальным сбором данных. Не станет ли следующей популярной бизнес-моделью предоставление человеком доступа к своим мыслям в обмен на возможность экономить время за счет написания заметок в социальных сетях? Во-вторых, нейротехнологии способствуют совершенствованию других областей четвертой промышленной революции, обеспечивая новые формы когнитивных вычислений и совершенствуя алгоритмы машинного обучения. Чем больше нейротехнологии объясняют, как работает мозг, тем полезнее они для развития технологий взаимодействия или имитации функциональности мозга. В-третьих, и это самое важное, наш мозг и есть та сущность, что делает нас людьми. Он позволяет нам понимать и познавать мир посредством чувств, использовать воображение, учиться, мечтать и взаимодействовать друг с другом. Более тонкое влияние на мозг может изменить наше ощущение себя как личности и понимание того, что такое личный опыт, а также может в корне изменить то, в чем состоит для нас реальность. Влияя на наш самоконтроль и систему управления своим существованием, наука о мозге предоставляет человеку колоссальную возможность выйти за рамки своей естественной эволюции. как работают нейротехнологии. Как и во всех обсуждаемых в этой книге технологиях, прогрессу науки о мозге способствовали быстрый рост вычислительной мощи, разработка меньших по размеру, более дешевых и сложных сенсоров, а также появление методов машинного обучения, позволяющих обнаруживать закономерности в колоссальных объемах неструктурированных данных. В основе работы мозга лежит обмен электрическими сигналами, которые образуются в процессе химических реакций. Влияя на химию мозга или на обмен электрическими сигналами, эти сигналы можно измерить. Хорошие сигналы — сымитировать, а распространение нежелательных сигналов в мозге — заблокировать. Специализированные технологии, такие как современные микроэлектроды, позволяют регистрировать поведение или изменять состояние одного отдельно взятого нейрона. Функциональная магнитно-резонансная томография позволяет увидеть, как ведут себя разные участки мозга в различных обстоятельствах. За последние десятилетие эти возможности позволили исследователям сделать удивительное открытие. Джеффри линг с 2014 по 2016 год, занимавший должность директора отдела биологических технологий при управлении по перспективным научным исследованиям Министерства обороны США, утверждает, что всего лишь через несколько лет мы будем считать эксперименты 2008 года, в которых обезьяна управляла роботизированной рукой только с помощью сигналов мозга, одним из главных открытий в истории человечества. В исследовательских лабораториях, таких как лаборатория Альда Фейзела в Имперском колледже Лондона, вместо мозговых волн используется отслеживание движения глаз в связке с машинным обучением. Этот метод позволяет исключительно точно определять, какие движения намеревается выполнить человек. Эти методы позволяют предоставить людям с параличом всех конечностей возможность управлять креслом-коляской или роботизированными протезами, не тратя деньги на дорогостоящие интерфейсы мозг-машина. Другие методы служат углублению нашего понимания причин неврологических болезней и психических расстройств, таких как шизофрения, аффективное расстройство и болезнь Альцгеймера. Энцефалографы фиксируют мозговые волны, а в некоторых случаях могут даже передавать сигналы, влияющие на работу мозга. Такие устройства вышли за рамки научно-исследовательских лабораторий и стали потребительскими носимыми устройствами. Другие продукты предлагают влиять на мозг косвенно посредством звуковой или световой терапии. К многообещающим методикам следует отнести использование фокусированного ультразвука для неинвазивного получения изображения и лечения тканей, а также оптогенетику, в которой свет применяется для активирования генетически измененных клеток мозга. К химическим методом относится применение ряда веществ и ноотропных лекарственных средств, разработанных для улучшения различных параметров работы мозга. Такие лекарственные средства, как модофенил и адырал, применяются не только в тех целях, для которых они изначально создавались, то есть для поддержания состояния бодрствования и, как предполагается, улучшения когнитивной функции. Действие таких веществ похожи на действие кофеина, но они сильнее способствуют повышению ясности ума и зрительного внимания. Совершенствование средств измерения активности мозга может значительно повысить качество тестирования медицинских средств для лечения или повышения активности мозга. В настоящее время более 65% препаратов, разработанных для лечения мозговых расстройств, не проходят фазы 3 клинических исследований. У психиатров, которые назначают лекарства от мозговых расстройств, нет возможности надежно тестировать и сравнивать эффективность препаратов для разных пациентов. Нитиш Такор, директор Института нейротехнологии при Национальном университете Сингапура, указывает, что некоторые нейротехнологии применяются не только для лечения головного мозга, но и для устранения последствий повреждения спинного мозга и нервных окончаний. нейронная модуляция стимулирование нервов может способствовать восстановлению функции не только конечностей но и других жизненно важных органов таких как легкие мочевой пузырь и сердце нейротехнологии способны даже расширять возможности органов чувств человека за границы образовавшиеся за миллионы лет естественной эволюции линк говорит что всего лишь через несколько лет люди смогут видеть в инфракрасном диапазоне записывать и воспроизводить, то есть повторно испытывать воспоминания и сны, обрабатывать множественные потоки зрительной информации из различных источников и одновременно управлять многими конечностями и автономными объектами. Эти возможности могут быть ближе к реальности, чем мы думаем. Инженер-изобретатель Илон Маск недавно объявил, что инвестировал в компанию, занимающуюся разработкой интерфейсов «Моск-компьютер», аргументируя это тем, что он предвидит более тесное слияние биологического и цифрового интеллектов. Каким может быть влияние нейротехнологий? Нейротехнологии способны как создавать предпосылки для лечения ряда неврологических заболеваний и инвалидности, так и служить движущей силой развития индустрии улучшения человека. От расстройств мозговой деятельности страдают десятки миллионов человек, а ежегодные убытки от этих болезней составляют более 2,5 триллионов долларов. И это без учета бесчисленных человеческих и социальных издержек от нарушений психического здоровья. Совершенствование наших знаний о мозге обещает революционизировать процессы обнаружения, лечения и предотвращения этих расстройств. Проведенный компанией Sharp Brains анализ более чем 10 тысяч интеллектуальных публикаций в области нейротехнологий указывает на то, что в ближайшее время следует ожидать таких открытий, как создание имплантатов ушной улитки для восстановления слуха и экзоскелетов для восстановления двигательной функции у инвалидов, а также совершенствование средств наблюдения за структурой сна. Компания Neurotech Reports оценивает суммарный размер всех компаний, работающих в области нейротехнологий, в 150 миллиардов долларов, а среднюю скорость ежегодного их роста в 10%. По утверждению Нила Кассела, основателя и председателя Focused Ultrasound Foundation, очень скоро будут созданы носимые сканеры структуры и поведения мозга в реальном времени, а также будут выработаны методы неинвазивного восстановления нейронов или модулирования работы мозга. Такие открытия помогут диагностировать, лечить и восстанавливать людей, страдающих от различных неврологических заболеваний, от болезней Альцгеймера и Паркинсона до депрессии, эпилепсии и болей, вызванных болезнями нервной системы. Нейротехнологии способны оказывать намного более мощное влияние на экономику за счет совершенствования человеческого мозга и повышения производительности работы человека. Огромные улучшения возможны в образовании и системах обучения благодаря более глубокому пониманию мозга и основанному на нем персонифицированному обучению. Что касается развитых стран с быстростареющим населением, то в них нейротехнологии могут поспособствовать повышению качества жизни пожилых людей, продляя их участие в активной производительной жизни. В государственных структурах понимают огромные возможности лидерства в этой области и выделяют бюджетные средства на главные научные и медицинские исследования. В частности, в 2013 году правительство США запустило амбициозный проект Brain, а Европейская комиссия инициировала собственный проект Человеческий мозг Human Brain Project. В 2014 году в Японии начали реализацию проекта Brain Minds, а в 2017 правительство Китая присоединилось к проекту China Brain Project. Большой вклад в субсидирование и определение направлений исследований в области нейротехнологий делают военные агентства. Их интересует в первую очередь тематика обороны, а также вопросы реабилитации участников боевых действий, в частности лиц, страдающих посттравматическим синдромом. Вопросы изучения мозга занимают центральное место в области военного дела и безопасности. Но в сравнении с другими направлениями четвертой промышленной революции, такими как космические технологии, в нейротехнологиях переход от лабораторных исследований к массовому рынку происходит медленно. В октябре 2016 года Совет глобальных вопросов исследования мозга при Всемирном экономическом форуме опубликовал статью о цифровом будущем медицины мозга, где говорится, что Ориентация на потребителя в здравоохранении подразумевает предоставление пациентам возможности самим контролировать собственное здоровье и самочувствие. Влияние таких тенденций и нейротехнологий на рынке будет расти, но они также будут ставить важные вопросы о том, как и кто должен выигрывать от этого. Для получения таких преимуществ требуется намного более высокий уровень межотраслевого сотрудничества. Нейротехнологии нуждаются в математиках, инженерах, социологах, дизайнерах и физиках, а также в специалистах по работе мозга. Невролог Нэнси ип декан профессор биологии колледжа Моннингсайд при Гонконгском университете науки и технологии, говорит, устранение барьеров. самая сложная проблема в нашей области. Нам требуется больше терпения, толерантности и желания усваивать знания из других областей, чтобы добиться плодотворного сотрудничества. Регулирование и этические вопросы нейротехнологий Более глубокое понимание механизмов работы мозга поставит перед нами ряд сложных этических вопросов. Чем шире будут распространяться устройства мониторинга мозговой деятельности, тем вероятнее получение данных, позволяющих узнать, что происходит в человеческом мозге. Но это достижение создает важные проблемы с конфиденциальностью данных и интеллектуальной собственностью. Сейчас изображение снимков мозга используется в качестве иллюстраций в журналах по неврологии, но эти данные могут стать такими же конфиденциальными, как и результаты медицинских анализов или ДНК пациента. Понимание связи между состоянием мозга и поведением заставит переосмыслить фундаментальные понятия личной ответственности в юриспруденции. Во многих странах суды настороженно относятся к показаниям приборов, которые, как утверждается, способны интерпретировать мысли человека. К таким приборам относятся детектор лжи или полиграф. Но по мере расширения возможностей в этой области для правоохранительных органов и судов будет все привлекательнее использовать приемы определения вероятности преступных действий, оценивать вину или, возможно, даже извлекать воспоминания непосредственно из мозга человека. Возможно, в будущем процедура пересечения границы будет предусматривать подробное сканирование мозга для оценки безопасности человека. Между тем, в сфере розничной торговли устройство мониторинга мозга используется при исследованиях в фокус-группах, чтобы понять закономерности процесса принятия решений потребителям и соответствующим образом изменить работу обычных и онлайновых магазинов. Это продолжение существующей тенденции к сбору обширных данных для целей прогнозирования, потому что понимание механизмов мышления человека – позволяет компаниям вырабатывать стратегии, заставляющие его вести себя определенным образом. Как и все технические системы, оказывающие влияние на поведение, эта область становится предметом особого внимания, и не только по причинам конфиденциальности и безопасности. Такие подходы предоставляют тем, кто собирает и использует данные, несоразмерную власть, одновременно снижая уровень ответственности тех, на кого оказывается влияние. Работодатели все чаще будут изучать возможность использования нейротехнологий для совершенствования процессов приема на работу, а также обучения и контроля сотрудников. После спора о допустимости использования биометрических систем и систем радиочастотной идентификации на рабочем месте, следующей на очереди может стать проблема прямого или непрямого наблюдения за мозгом сотрудников. Наконец, серьезные этические вопросы возникнут в связи с применением нейротехнологий для совершенствования работы здорового мозга. Одних будет волновать вмешательство в механизмы природы, других – возникновение проблем социального и экономического неравенства. Если нейротехнологии, позволяющие улучшить работу мозга, будут доступными не всем, скорее всего образуется разрыв между теми, кто сможет позволить себе их использование, и теми, кому они будут недоступными. В этой области, как и во многих других, инновации сегодня опережают не только регулирование, но и осознание возможных последствий. Нейротехнологии способны стать наиболее передовыми технологиями четвертой промышленной революции, но их быстрое внедрение может вызвать фундаментальные перемены. Жизненно необходимо общественное обсуждение использования этих технологий в различных контекстах и для разных целей, чтобы они создавали будущее для всех. Системный эффект нейротехнологий Оливье Улье президент компании Emotiv, США. В начале 2017 года больной квадриплегией, паралич всех конечностей, Родриго Юбнер Мендес стал первым человеком, который одной силой мысли управлял гоночной машиной на соревнованиях Формула-1. В нейротехнологиях управление объектами с помощью интерфейса мозг-компьютер стало обычным делом. Случай с Юбнером Мендесом примечателен тем, что устройство, применяемое для управления гоночным автомобилем, нейрошлем Epoch компании Emotive, можно заказать в интернете. Оно стоит всего несколько сотен долларов и уже используется десятками тысяч людей в повседневной жизни для видеоигр и мониторинга сна. То, что недавно было научной фантастикой, сегодня стало доступным, И несколько щелчков мышью достаточно, чтобы включить новинку в свою повседневную жизнь. И это только начало. Часто говорится, что электричество изобрели не для того, чтобы создать более совершенную свечу. Аналогично нейротехнологии — это не просто улучшение существующих технологий. Они предоставляют не только невиданные ранее возможности заглянуть в тайны взаимодействия мозга с физической и социальной средой, но и новые способы самореализации в жизни. Поэтому нейротехнологии более чем другие отрасли отражают саму суть четвертой промышленной революции. Проникновение нейротехнологий в нашу жизнь поднимает вопросы и привлекает внимание государства, позволяя по-новому взглянуть на наши попытки регулирования новых технологий. В 2011 году Франция стала первой страной, где появился новый раздел законодательства, специально посвященный регулированию нейротехнологий. Это формальное признание способности этих технологий оказывать мощное влияние на жизнь каждого. Государство ограничило коммерческое применение технологии нейровизуализации, разрешив их применение только в судах. Интересно, что научные консультанты, которых государственные органы привлекли для оценки нового закона, единодушно отрицательно отнеслись к использованию нейротехнологий в судах и вместе с тем были не слишком сильно обеспокоены коммерческим использованием технологии сканирования мозга. Тем не менее, государственные мужи проигнорировали мнение экспертов. Это интересная иллюстрация того, как решаются проблемы регулирования, с которым сталкиваются страны, оказываясь перед лицом новых технологий четвертой промышленной революции. Скорость инноваций и скорость разработки новых правовых актов всегда различались, Но быстрота и масштаб изменений четвертой промышленной революции ярко вскрывают это несоответствие и подчеркивают необходимость создания новых моделей регулирования. Помимо проблем регулирования существует барьер на пути перехода нейротехнологий из научных лабораторий в промышленность в качестве безопасных и заслуживающих доверия потребительских продуктов, и это препятствие может помешать распространению преимуществ нейротехнологий. Кунел Гош, основатель и исполнительный директор компании Inscopex США, а также технологический инноватор Всемирного экономического форума, утверждает, что у университетских инноваторов не хватает мотивации к последовательной отладке и совершенствованию своих идей. И из-за этого многие прорывные нейротехнологии не выходят за рамки лабораторий, в которых были изобретены. В этом смысле нейротехнологиям нужно брать пример с того, как частный бизнес успешно превращает в коммерческие продукты и услуги достижения биотехнологий, космической отрасли и мобильной связи. 5. Ключевых идей Первое. Нейротехнологии позволяют нам лучше понять, как работает мозг, и влиять на сознание, настроение и поведение. Развитие этих возможностей поможет совершенствованию методов лечения болезней и травм, затрагивающих мозг, а также улучшению работы мозга. Граница между лечением и улучшением может быть спорной и требовать осмысления влияния технологий. Второе. Нейротехнологии четвертой промышленной революции создадут новые ценности в различных отраслях и будут иметь важные социальные последствия. Кроме того, за счет эффекта обратной связи они будут способствовать созданию новых вычислительных архитектур и программного обеспечения, а также изменят наше представление о том, что означает быть человеком. Третье. Более совершенные методы измерения активности мозга способны улучшить процессы тестирования лекарственных средств и помочь нам понять, как потребители принимают решения. Прогресс в области электрохимического взаимодействия между цифровыми и биологическими сигналами может способствовать новым прорывам, таким как устранение последствий травм позвоночника, возвращение тактильных ощущений и подвижности конечностей и органов и упрощение использования протезов. Четвертое. Для организации взаимодействия компьютера и мозга не нужно нарушать целостность кожных покровов. Для диагностики расстройств и совершенствования поведения можно использовать носимые устройства. Возможность персонифицированного обучения, отсеивания кандидатов на должность, повышение производительности и предотвращение депрессии может сделать нейротехнологии привлекательными для всех игроков на этом рынке. Пятое. Сложность нейротехнологий означает, что для разработки и продвижения продуктов на рынке потребуется тесное межотраслевое сотрудничество. Разнообразие связанных с нейротехнологиями этических и юридических вопросов – конфиденциальность, интеллектуальная собственность, доступ, правоприменение – потребует привлечь к обсуждению возможного влияния по-настоящему революционных возможностей нейротехнологий многих заинтересованных лиц.